7.25. Степан Тимофеевич Разин на страницах Библии. Разгром Руси Орды. Редактирование некоторых книг Библии продолжалось, вероятно, вплоть до XVII века. Такая мысль приходит при чтении, например, следующего фрагмента Библии. И возвратился Адер Ордали в землю свою, и воздвиг Бог против Соломона ещё противника Разона, сына Елиады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 Поэтому имя «Разин» могло означать «сын Волги», то есть «Ра-сын» или «Ра-зин». Напомним, что Волгу именовали «Ра». Не является ли этот рассказ в Третьей книге царств, вставленном в Библию, намеком на известную историю атамана Степана Разина? Имя «Разон» по-еврейски «Рзун» – это попросту имя «Разин». Как и атаман Разин, библейский «Разон» бежал от своего государя, царя Орды адра, зара. Собрал вокруг себя людей, ну, разбойников. Именно такое слово употреблено, например, в Библии Скорины. Сделался начальником шайки. В Елизаветинской Библии воевода полка мятежного. Даже терминология напоминает здесь романовскую. Именно вот такой разбойной шайкой и именовали романовские летописцы войска атамана Разина. Упоминается здесь и столица Москва в форме Дамаск. То есть те Москва. Таким образом, в библейские книги могли вноситься редакционные изменения и дополнения вплоть до XVII века. Почему появилась такая поразительная вставка в Библии? Конечно, может быть, редакторы XVII века не распознали здесь недавних событий и искренне приняли их за вот такую древнюю историю и вставили в Библию. Это не исключено. Например, если текст был написан не на очень знакомом им языке, редакторы уже плохо понимали по-русски, но возможно и другое объяснение, вполне в духе средневековой схоластики и повышенного интереса к возможности вычитывать вот такие вот предсказания текущих событий из якобы древних книг. Изложение современного события могло бы подаваться читателю не как вот такая газетная хроника, означающая, что книга только что написана, а как замечательное предвидение якобы древних мудрецов, которые ещё будто бы в глубочайшем прошлом вещим взором углядели события далёкого для них будущего XVIII века и даже указали имена. Вот так вот как бы угадали, например, имя атамана Степана Разина тем самым, по мнению редакторов XVII века, авторитет якобы древней книги только повышался. Так или иначе, но редакторы, вставившие такой кусок в Библию, сослужили нам хорошую службу. Теперь мы получаем замечательную возможность датировать дошедшие до нас рукописи и издания Библии. А именно те из них, которые содержат вставку про Разина, можно с большой вероятностью отнести к эпохе второй половины XVII века, не ранее Любопытно теперь с этой точки зрения посмотреть на ранние издания Библии якобы XV-XVI веков. Вот некоторые примеры. Первый. Острожская Библия, изданная якобы в 1581 году в Остроге. Фрагмент с разинным в ней выглядит существенно по-другому и даже находится в другом месте, а именно ближе к началу 11 главы третьей книги Царств в то время как в синодальном переводе этот фрагмент перемещен на 10 стихов вниз. Третье царство, 11, 23-25. В Астрожской Библии речь идет, в общем-то, о другой истории. Вот что здесь сказано. «И воздвижи Господь на Соломона, раздрона, сына Еледекова, и же избежа от вора Мефы и Адраазара, царя Сувска, господина своего». И собравшися к нему мужи и бе воевода полку. Тут речь идёт о некаком полководце, воеводе по имени Раздрон, а не Разин. Ни о каких таких разбойниках и шайках нет ни слова. Да и имя Раздрон, в общем-то, лишь отдалённо напоминает Разин. Короче говоря, текст Острожской Библии никоим образом не вызывает в нашей памяти войну с Разиным. Что же произошло? По-видимому, в XVII веке редакторы Библии, будучи не в состоянии сдержать желание поместить в священный текст свою радость по поводу столь важной для них победы над Разином, стали искать вот такое подходящее для этого место и нашли какой-то малозаметный рассказ о неком полководце по имени Раздрон. Рассказ показался подходящим. Как бы исправили имя Раздрон на Разон. Или Разин заменили слово полк сперва на полк мятежный, а потом и вовсе на шайку. А в некоторых редакциях, например, в якобы очень старой Библии из Карины, вообще откровенно вписали слово разбойники. В то время Библия ещё не утратила значения книги, имеющей прямое отношение к событиям современной эпохи. Это неудивительно, так как значительная часть Библии посвящена событиям 15-16 веков, непосредственно предшествующих событиям 17 века. Таким образом, мы видим, что острожская Библия не упоминает о Разине и о его вот этих разбойниках. Поэтому очень вероятно, что она действительно является старой, изданной в XVI веке. 2. Лютеранский хронограф 1680 года. Он происходит уже из конца 17 века. Однако включённое в него подробное, вплоть до мелочей, изложение библейских событий не содержит фрагмента о разении. Следовательно, авторы этого хронографа конца 17 века пользовались достаточно старой Библией, вероятно, XVI века. 3. В вот так называемых иудейских древностях Иосифа Флавия фрагмент о разении уже присутствует. Здесь он назван разарам. По-видимому, результат слияния двух слов разин и царь зар. В яркой форме здесь присутствуют вот эти разбойники и разбойничьи шайки, которыми руководит разар. Поэтому имеющийся сегодня текст книги Флавия, скорее всего, окончательно отредактирован не ранее второй половины 17 века четвёртый. В немецкой Библии, якобы переведённой Мартином Лютером или лишь основанной на каком-то утраченном его переводе, фрагмент о разоне тоже присутствует. Источник 1104, страница 467. Здесь он назван raison. Следовательно, данный текст немецкой Библии тоже окончательно отредактирован не ранее второй половины 17 века. Пятый. В английской Библии источник 1450 1451 фрагмент о Разине также есть. Здесь он тоже назван Резон. Первая Kings 11 23 14 50 The Holy Bible containing Old and New Testaments translated out of the original tongues and with the formal sessions diligently compared and revised by his Majesty's special command appointed to be read in charges. London British and Foreign Bible Society, instituted in London in the year 84, printed by Ayer and Spotty's Wood, istočni 1451. The Holy Bible, containing Old and New Testaments, translated out of original tongues and with the former translations, delighted compared and revised by his major special command. To je samoa, Utah, USA, 1992. Мы видим, что и эта Библия окончательно отредактирована не ранее второй половины 17 века. Вывод из имевшихся в нашем распоряжении Библий только одна: острожская прошла проверку на подлинную такую древность, ранее середины 17 века. Да, ещё Библия, использованная в лютеранском хронографе 1680 года. Мы видим, что автор лютеранского хронографа почему-то пользовался не совсем той немецкой Библией, которая преподносится нам сегодня якобы как лютерова. Все остальные перечисленные выше Библии редактировались вплоть до второй половины 17 века.